станем положим поклоном до земли и души усопших помянением которые к богу ушли и души усопших помянением которые к богу ушли они шли здесь тяжёлой дорогой свои убеждения но жизни тяжёлой и строгой не меняли на радость земли но жизни тяжёлой и строгой не меняли на Голов перед властью с толпою не стали с покорностью гнуть. Своей лишь шагали тропою, свой собственный выбрали путь. Своей лишь шагали тропою, свой собственный выбрали путь. Они не дождались награды, но все продолжали страдать. Одной лишь, одной лишь искали отрады, которую нам не понять. Одной лишь, одной лишь искали отрады, которую нам не понять. Их гнали, их жгли, убивали. Они же Своим путем шли, и много они здесь страдали. Свои убеждения несли, и много они здесь страдали. Свои убеждения несли. Затерянны все их могилы, пути к ним никто не найдет. Но мечтимых великие силы и память о них не умрет. Но мечтимых великие силы и память о них не умрет. Почтим же их память святую, Положим поклон до земли, И скажем молитву простую О тех, что теперь уж ушли. И скажем молитву простую О тех, что теперь уж ушли. От тех, что прошли с отстраданием, по скорбному жизни пути, и чтобы нам помогли с упованием, свои убеждения нести. И чтобы нам помогли с упованием, свои убеждения нести. Почтим же их память святую, Положим поклон до земли И скажем молитву простую О тех, что теперь ушли И скажем молитву простую О тех, что теперь ушли